1605 год. В целом он характеризовался постепенным восстановлением сил и прогресса, проявившегося в особенности в расширении русской колонизации в Сибири и в Диком поле на юге, чему способствовала новая система укреплений и защитных линий. Архитектурный показатель данного периода отмечает, что вновь началось войти. Энергичное строительство каменных сооружений. Стены Белого города в Москве 1585 дев-е годы. Крепости Соловецкого монастыря 1591 и Смоленского Кремля 1597-1601 годы. Однако последние годы правления царя Бориса были омрачены голодом, политическими интригами и социальными беспорядками. Последующий период, смутное время, 1605-18 годы, был катастрофическим. Подорваны были не только политический и социальный порядок, экономическая жизнь, ужасны были и реальные человеческие потери. И вновь, как и в период 1565-84 годов, Урал и Сибирь были менее затронуты кризисом, чем центральная часть Московии. После завершения польской и шведской войн начался период медленного восстановления и нового накопления сил 1619-1633 годы. Возрастало население и увеличивался объем производимой сельскохозяйственной продукции. Благодаря умелому правлению патриарха Филарета работа администрации значительно улучшилась. К концу периода были наняты западные эксперты для помощи в создании железодобывающей промышленности и в модернизации армии. Были приняты меры для укрепления фортификационной линии с центром в Туле, с тем, чтобы защитить Москву от татарских набегов. Возобновилась и архитектурная деятельность церкви в Ярославле, Москве и Угличе 1619-1628 годы. Польская война 1632-1634 годов вызвала крайнее напряжение экономики и вооруженных сил страны и породила спад продолжительностью около пяти лет. В результате московское правительство – отказалась защищать Азов, который был захвачен донскими казаками, и таким образом избежала войны с Турцией. Новый период экспансии и накопления сил начался в 1638 году и продолжался до начала новой войны с Польшей в 1654 году. Социально этот временной период имел особую значимость для консолидации средних классов московского общества, дворянства и горожан и укрепления боярского и дворянского контроля над крестьянами-держателями в своих земельных владениях. Новый судебник 1649 года, бывший следствием московского восстания 1648 года удовлетворил основные требования дворянства и горожан. Вновь возобновилось в широком объеме строительство фортификационных сооружений на юге, призванное предотвратить угрозу татарских набегов. Украинское народное движение 1648 года предвещало возможность еще одной войны с Польшей, и сделала реорганизацию московицкой армии актуальной задачей, что стимулировало наем большого количества западных военных специалистов для подготовки кадров постоянных войск по западному образцу. Архитектурные показатели демонстрируют очевидный подъем в строительной сфере в конце этого периода. Троицкий монастырь в Муроме церковь вознесения в устюге оба сооружения завершены в 1648 году и троицкая церковь в никитниках в москве завершена в 1600